и вдобавок ко всему считает, что находится в привилегированном положении по отношению к коммунистам, поскольку они поставлены вне общества. Муж Лаура и Женихен особенно радовались, что их дом превратился в канцелярию. Карандаши и бумага были отныне в неограниченном количестве, и Ленхен, которой это и дело приходилось поить кого-нибудь из работающих чаем, не мешала детям играть на полу или пускать бумажные кораблики в бадье, где она стирала белье. Входная дверь дома на 11 -28 не запиралась. Дети радостно вертелись среди малознакомых людей. Взрослые громко сообщали о том, удалось ли достать деньги, отправить почту, узнать последние новости из Кёльна, проследить за действиями прусских агентов. Много дней и ночей отдал Карл в борьбе за кёльнских собратьев-коммунистов и, как всегда, сделал все возможное, несмотря на столь неравные условия борьбы, без гнаний, без гроша, даровимый не только реакционерами, но и предателями-отщепенцами, он вложил в это дело всю свою энергию, страстность, знания юриста и опыт политического вождя. Маркс и Энгельс фактически направляли ход судебного процесса в Кёльне. Давали указания, как выступать подсудимым, руководили защитниками и неоднократно вынуждали прокуратуру отказываться от вымышленных материалов обвинения. «Пять недель» длилось судебное разбирательство. Разоблаченные прусские правительства и полиция были опозорены. Но оскорбленные буржуазии и государства требовали жертв. Семь обвиняемых были приговорены к заключению в крепости, четверо были оправданы. Рейнское судилище продолжало волновать Маркса, и он написал книгу «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Эту работу в остро-сатирической форме он начал еще в дни процесса и закончил ее в начале декабря 1854 года. Пересылая рукопись Адольфу Клуссу для издания в Америке, Маркс писал ему «Вы сможете оценить юмор брошюры, если учтете, что за отсутствием штанов и обуви автор ее находится как бы под домашним арестом. А семье его каждую минуту угрожала и угрожает действительно крайняя нищета. Из-за процесса мое положение еще ухудшилось, так как в течение пяти недель, вместо того, чтобы зарабатывать на хлеб насущный, я должен был работать для партии, разоблачая махинации правительства. Кроме того, процесс окончательно оттолкнул от меня немецких издателей, с которыми я надеялся заключить договор на издание политической экономии. Своей работой Маркс обличил организаторов бесчестной судебной и политической травли передовых представителей рабочего класса. В лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными судом присяжных, стоял безоружный революционный пролетариат. Обвиняемые были, следовательно, заранее осуждены уже потому, что они предстали перед этим судом присяжных. Если что и могло на один момент поколебать буржуазную совесть присяжных, как оно поколебало общественное мнение, то это обнаженная до конца правительственная интрига, растленность прусского правительства, которая раскрылась перед их глазами. Но если прусское правительство применяет по отношению к обвиняемым столь гнусные и одновременно столь рискованные методы, сказали себе присяжные, если оно, так сказать, поставило на карту свою европейскую репутацию, В таком случае обвиняемые, как бы ни была мала их партия, должно быть чертовски опасной. Во всяком случае, их учение должно быть представляет большую силу. Правительство нарушило все законы Уголовного кодекса, чтобы защитить нас от этого преступного чудовища. Рейнское дворянство и рейнская буржуазия своим вердиктом виновен, Присоединили свои голоса к воплю, который издавала французская буржуазия после 2 декабря. Только воровство может еще спасти собственность, клятва преступления религию, незаконно рожденность семью, беспорядок, порядок. Весь государственный аппарат Франции проституировался. И все же ни одно учреждение не было так глубоко проституировано, как французские суды и присяжные. «Превзойдем же французских присяжных и судей!» — воскликнули присяжные и суд в Кёльне. «Превзойдем же присяжных государственного переворота 2 декабря!» В то же время, когда Маркс работал над разоблачениями о кёльнском процессе коммунистов, прусский министр внутренних дел с напряженным вниманием просматривал каждое новое донесение лондонских агентов.